Циклер подбивает стрельцов, но те спешат с доносом. 23 февраля 1697 года боярин Лев Кириллович Нарышкин прислал в Преображенское стременного полка конящего пятидесятника Николариона Елизарьева, который известил о разговоре своем с Циклером. Циклер, смирно ли у вас в полках? Елизарьев. Смирно. Циклер. Ныне великий государь идет за морю и как над ним что сделается, кто у нас государь будет? Елизарьев. У нас есть государь-царевич. Циклер. В то время, кого Бог изберет, отщится и государыня, что в девичьем монастыре. Елизарьев сослался на другого пятидесятника своего полка, Григория Силина, который показал, циклер сказал ему про государя, что можно его изрезать ножей в пять. «Известно государю, — прибавил циклер, — что у него, Ивана, жена и дочь хороши, и хотел государь к нему быть, и над женой его, и над дочерью учинить блудное дело. И в то число он, Иван». Над ним государем знает, что сделать. Циклер в расспросе и на очной ставке заперся. На пытке указал на Соковнина. Был я в доме у Алешки Соковнина для лошадиной покупки. И он, Алешка, меня спрашивал, каково стрельцам. Я сказал, что у них не слыхать ничего. Алёшка, к моим словам молвил: "Где они дети передевались? Знать спят, где они пропали? Можно им государю убить, потому что ездит он один, и на пожаре бывает малолюдством, и около посольского двора ездит одиночеством. Что они спят, по сече число ничего не учинят?» Я сказал: "В них малолюдство и чаю, что опасаются потешных. Алешка отвечал, «Чаю в стрельцах рассуждения о царевиче, для того они того учинить и не хотят». Я сказал, «И я в них тоже рассуждения чаю, сам ты об себе рассуди, что и тебе самому каково, сказываешь тошно, что с детьми своими разлучаешься». И Алешка сказал, ни один я о том сокрушаюсь после того в два мои приезда алешка говорил мне про госудаева убийство и про стрельцов ведь они даром погибают и впредьем погибнуть же я ему алешке говорил если то ученица кому быть на царстве алешка сказал шейин у нас безродин «Один у него сын, и человек он добрый». Я ему сказал, «Счастье Борису Петровичу Шереметьеву, стрельцы его любят». И Алешка говорил, «Чаю они, стрельцы, возьмут по-прежнему царевну, а царевна возьмет царевича, и как она войдет, и она возьмет князя Василия Голицына, а князь Василий по-прежнему станет орать». И я ему говорил, — В них, стрельцах, я того не чаю, что возьмут царевну. Алешка мне молвил, — Если то ученица над государем, мы и тебя на царство выберем. Я ему говорил, — Пеняешь ты на стрельцов, а сам того делать не хочешь, Чтоб впредь роду твоему в пороке не быть. И Алексей сказал, — «Нам в пороке никому быть не хочется, а стрельцам сделать можно, даром они пропадают же». Князь Петр Голицын, человек прыткий и шибкий, мы чаяли от него, что то все учинит над государем. Князь Борис Алексеевич сам пьян и государя пить научил. В Соковнину было десять ударов. Повинился и оговорил зятя своего Федора Пушкина. «После Циклерова приезда приезжал ко мне зять мой Федька Пушкин и говорил про государя, погубил он нас всех, можно его зато убить, да для того, что на отца его в гнев, что за море их посылал». Соковнин показал также, что сын его Василий говорил ему посылают нас за море учиться неведомо чему. После пяти ударов Пушкин повинился и прибавил. Накануне Рождества Христова был я у Алексея Соковнина в доме, и Алексей мне говорил, хочет государь на святках отца моего Федькина наругать и убить до смерти, и дом наш разорить. И я ему говорил, если так над отцом моим ученица и я, государя, съехався, убью. Циклер оговорил пятидесятника конящего полка Василия Филиппова. «Был у меня васька Филиппов, и я его спрашивал, приехали ныне казаки, а тебе они знакомцы, что они, благодарны ли милости государевой? И он, Васька, говорил, что ему в казаках знакомцы есть». И говорил с казаком, «Демкою зовут», а говорил казак, что они неблагодарны. «За что им благодарным быть?» Я говорил Ваське, «Дано им ныне тысячу золотых». И Васька говорил, «То они ни во что ставят, для того, что им на войско делить нечего». И я спросил, «Чего у них чаешь?» И он, Васька, сказал, Казак Демка говорил ему, «Дай нам сроку, Поворотимся мы, как государь пойдет, И учиним по-своему, полно, Что и прежде всего вы нам мешали, Как Стенька был разен, а ныне мешать некому». И я говорил Ваське, «Будет от того разорение великое, И крестьяне наши и люди все пристанут к ним». Васька же Филиппов говорил мне, что казаков прельщает турецкий султан, чаю и письмо прислал. Циклер признался, что говорил Филиппову, как государь поедет с посольского двора, и в то время можно вам его подстеречь и убить. И велел ему о том убийстве и стрельцам говорить. Циклер объявил, научал я государя, убить за то, что называл он меня бунтовщиком и собеседником Ивана Милославского, и что меня он никогда в доме не посетил. Признался, что говорил, как буду на Дону, у городового дела Таганрога, то оставят у службу, с донскими казаками пойду к Москве для ее разорения и буду делать то же, что истенька разин